Глава 10. Наталья Павловна писала мемуары. При этом она всегда садилась в старинное кресло, на спинке которого красовался вышитый герб Балаговских, башня и скрещенные мечи. В этом же кресле она занималась вязанием, распускала и заново перевязывала семейные шерстяные вещи, выходившие из строя. Это была та добровольная обязанность по дому, которую она взяла на себя в дополнение к обязанностям кассира и главного диспетчера. Мадам прибирала, ходила по магазинам и изощрялась на кухне, стараясь разнообразить нехитрые блюда. Молодая новобрачная была девушкой на побегушках, судомойкой и помощницей в кухне. Олег взял на себя заготовку дров, топку печей и возню с пылесосом. Пылесос этот служил предметом постоянных шуток у молодой пары. Возню с пылесосом занимались обычно по воскресным утрам. В будни Олег возвращался со службы только к семи часам, и все старались сохранить вечер свободным от хозяйственных дел. Старшие дамы в эти часы садились часто за рукоделие. Мадам пробовала приохотить к рукоделию и Асю, но Ася органически не была способна высидеть за иголкой дольше десяти минут. «Ничего не выходит. Бесталанная я. Распашонка моя не подвигается и уже завалялась. Надо ее сначала выстирать. Завтра я по-настоящему примусь за дела». «А сегодня я вам лучше Шопена поиграю», — заявляла она. Мечтой ее было приохотить Олега к четырехручной игре. Но Олег был не в ладах со всевозможными диезами и бекарами, а корд со случайными знаками был для него, по собственному признанию, хуже, чем штурм сильно укрепленного пункта. Ася сердилась, и чем дальше продвигался урок, тем больше она превращалась в разгневанную амазонку, но кончалось все неизменными поцелуями и объяснениями в любви. Четырехручье не налаживалось. Тогда Ася ухватилась за другой план. Еще года три тому назад она и Леля под руководством Сергея Петровича разучили множество народных русских песен, Красота и благородство старинных протяжных напевов, исполняемых акапеллы, настолько увлекали Асю и Сергея Петровича, что они готовы были каждый свободный вечер проводить за пением. Дело обычно тормозило Лёля, которая не всегда оказывалась под руками и не всегда имела желание петь. Однако она считалась с желаниями Сергея Петровича, и ансамбль процветал. После ссылки Сергея Петровича Асе первое время очень не хватало пения. Теперь она задумала воскресить его. Она несколько раз слышала, как Олег, трудясь над пылесосом или согревая себе воду для бритья, в тихомолку мурлыкал старые офицерские песни и заключила, что голос и слух у него достаточно хороши для участия в ансамбле. Трудность заключалась в том, что ей самой теперь предстояло занять должность Сергея Петровича. И в самом деле, начавшиеся спевки протекали так же бурно, как неудавшиеся четырехручья. Фальшивая нота оказывалась единственным, но безошибочным средством вызвать раздражение Аси. И все-таки Олег обожал эти занятия и спевки. У Аси были свои мысли по поводу ее отношений с Олегом, но она доверяла их только Леле. «Знаешь, мне иногда очень стыдно за мое счастье. Ты удивляешься? Я не знаю, как это объяснить. Когда я вижу вокруг себя столько печальных лиц, бабушку, твою маму, Нину Александровну и еще многих, мне делается как-то совестно за свой сияющий вид». и за свое слишком большое счастье. Почему только я? А я ведь очень требовательная. Если бы я хоть раз услышала, что муж говорит со мной небрежно, ворчливо или с упреком, мне стало бы невыносимо обидно, и я бы этого уже никогда не забыла. Но я вижу, что его взгляд становится лучистым, когда обращается на меня. Вот мое счастье. Лёля задумчиво помешала в камине, около которого они сидели. «Интересно, каков-то будет мой. Он должен быть немного в другом роде. Мне мужчины из бывших не нравятся. Они все какие-то пришибленные, с постными лицами. Шура — невинный телёнок и маменькин сынок». «Твой Олег — мужчина, конечно, настоящий, но он слишком серьезен и чересчур уж пропитан хорошим тоном. В дворянской семье с девушкой мужчина должен держаться уже известным образом, а мне все это приелось до тошноты». «Валентин Платонович ухаживает за тобой», — сказала Ася. «Да, в последнее время даже очень энергично, и я вижу, что маме...» Страшно хочется, чтобы он сделал мне предложение. Знаешь, что в глазах мамы главным образом говорит за него? Не то вовсе, что он зарабатывает прилично. Он красиво по-офицерски кланяется и подходит к ее ручке. В обществе он сыплет остротами. Он свой прежний, он паш, это все определяет. А мне иногда досадно на Фроловского. В нем есть что-то наперцованное, а он облекается в рыцарские доспехи, которые мне вовсе не нужны. С ним можно было бы очень весело провести вечер, если бы он захотел совсем немножко изменить тон. Но пусть бы нежданно-негаданно поцеловал меня или умчал на крышу европейской гостиницы. Хоть какую-нибудь экстравагантность. Я думаю, окажусь в будущем темпераментной женщиной. когда-нибудь меня прорвет, вот как весной плотину. Глупости, Лёля, ты всегда что-нибудь выдумаешь, чтобы доказать, что ты нехорошая, и никто всё равно этому не верит. А вот, кстати, о крыше. Знаешь, что случилось в последнее воскресенье? Соседка Ревека взяла меня с собой в гости к своей сестре. Был там их знакомый. Инженер будто бы, теперь ведь все именуют себя инженерами. По типу армянин и очень недурен. А может быть, и еврей не поручусь. Сначала я ничего не заметила, а когда сели пить чай, вижу, ухаживает, комплименты мне говорит, угощает, забавляет анекдотами с самыми пикантными. «У нас таких не рассказывают». Я все время боялась покраснеть. Ну, а когда собралась уходить, он вышел тоже. В двух шагах стоянка такси он подходит к машине, распахивает дверцы и говорит, «Прошу вас, если желаете, прямо на крышу европейской гостиницы». Я остолбенела от неожиданности. И, знаешь, отвернулась и ушла, не оборачиваясь. Я все-таки хочу для себя чего-то лучшего, чем случайные объятия постороннего. Ася испуганно схватила ее руку. Неужели он в самом деле имел дурные цели, приглашая тебя? Не сомневаюсь, усмехнулась лёля Я хорошо знаю мужчин. Скажу тебе по секрету. Я однажды уже побывала в Европейской. Только это было днем. И не на крыше, а в зале. Притом я была с Ревеккой и ее мужем. Ревека очень бережно ко мне относится. Мама напрасно косится на это знакомство. Конечно, это совсем другой круг. Это новая советская интеллигенция, выходцы из низов. Евреи, два-три армянина, есть и русские. Это все дельцы, у них есть деньги. Они гораздо увереннее и веселее. Говорят, ГПУ начинает коситься на тех ответственных работников, у которых завелись большие деньги. Ходит даже анекдот, что с крыши видны соловки. Но эти не унывают. Как только приехали в ресторан, тотчас каждой даме воздушный шарик, цветы, конфеты, блюда, какие пожелаем, деньги так и летели. Между столиков танцевали фокстрот, и я танцевала тоже. Я имею там успех. Это своего рода экзотика для них, русская аристократочка. Ты вот там никогда не побываешь. Ты, как жена своего мужа, будешь с ним вместе решать, как лучше истратить ваши общие деньги. А когда их бросает чужой мужчина, с тем, чтобы провести с тобой вечер. В этом есть особое наслаждение, пикантное и острое. И оно наполняет тебя желанием очаровать этого человека, который сам, очевидно, желает того же. Во всем этом что-то пряное, одурманивающее, чему не место с человеком, которого ты уже изучила, с которым встречаешься в ежедневной жизни. Может быть, и в моих новых знакомых есть привкус дурного тона. Мама потому и воюет. Но это ново для меня и любопытно при нашей однообразной жизни. И прибавила, грея перед камином руки. А знаешь, я вчера встретила Нину Александровну с незнакомым мне моряком. И ей досадно было на эту встречу. Я тотчас это почувствовала. Я всегда понимаю все недоговоренности. Глупости какие. Но почему досадно? А если этот элегантный моряк ухаживает за Ниной Александровной, и она не хочет, чтобы в вашей семье знали это? Нина Александровна сумеет, поверь, прекратить всякие попытки в этом роде, и скрывать ей нечего. Ты так уверен? Вошел Олег. «Пожалуйте обе в гостиную», — пришел Фроловский. Валентин Платонович явился прямо из кино поделиться с друзьями впечатлением. Перед началом фильма демонстрировался журнал, долженствующий обработать соответственным образом мнение трудящихся по поводу предстоящей паспортизации. А в сущности это было попросту натравливание одних социальных группировок на другие. Провинциальная контора по выдаче паспортов. Счастливые работницы одна за другой прячут за пазуху драгоценный документ, путевку в лучшую жизнь. Но вот появляется бывшая владелица мелочной лавочки. Глаза ее беспокойно бегают, и весь вид самый жалкий и растерянный. В паспорте ей, разумеется, отказывают, и все присутствующие удовлетворенно улыбаются, уверенные, что отныне классовый враг обезврежен, и ничто уже не помешает их счастью. Другая сцена — митинг на заводе, где сознательная молодежь развлачает классового врага, который в недавнем прошлом и тому подобная гнусность. «Одним словом, приятно провел время и теперь преисполнен самых радужных надежд на будущее», — говорил Валентин Платонович, играя с пуделем, который прыгнул к нему на колени, как только он уселся в качалку. Тотчас после ужина Валентин Платонович странно, коротко и серьезно сказал Олегу «На два слова, конфиденциально». И оба вышли в бывшую диванную. Прежде всего, прошу тебя, чтобы этот разговор остался между нами. Три дня тому назад я получил приглашение в ГПУ. Ах, вот что! Продолжай, пожалуйста. Там мне преподнесли. Нам хорошо известно, что вы окончили Пажеский в 1915 году. Я поклонился, имел несчастье, говорю. Скажите, встречаетесь ли вы с прежними товарищами? Нет, говорю. Очень занят, нигде не бываю. А они мне. Стереотипная фраза, которую мы знаем наизусть. Перечислите нам ваших однокашников. Я стал им старательно перечислять всех, о которых точно знаю, что погибли. Так, говорят, а Дашкова отчего не назвали? Я уже хотел ответить, убит в Крыму. но показалась мне неуверенность в их вопросе. Знаю ведь я их манеру говорить о неустановленных фактах, как о вполне достоверных, чтобы вернее заставить проговориться. Почуял, знаешь, что и здесь не без того. Попробую, думаю, сбиться следа, рискну. Дашков, отвечаю, не нашего выпуска, лет на пять старше. Дмитрий Андреевич, капитан, убит в боях за полуостров. «Точно ли убит?» — спрашивают. «Слышал от очевидцев», — отвечаю. И вдруг они мне преподносят. «А к кому вы ходите на улицу Герцена? Какие у вас там товарищи?» «Помилуйте, — говорю, — товарищей там у меня нет. Там старуха и внучка прихорошенькая». Регулярно бываю у них раз или два в месяц. Знакомы с детства. И с мужем внучки знакомы спрашивают. Познакомились на их свадьбе, отвечаю. Простоват немножко мужик. Однако парень симпатичный. Олег усмехнулся. Ну, так ты, положим, не сказал. Что ж дальше? Взяли расписку, что разговор останется в тайне. И отпустили. Я хотел прийти на другой же день. Да побоялся, что такая поспешность покажется подозрительной. Могли следить. А решил прийти, будто бы с воскресным визитом к Наталье Павловне. Спасибо, Валентин. Ты оказываешься хорошим другом. Это со мной случается только в ГПУ. Я знаю, что я у них на подозрении. — ответил Олег. — Не так давно я сам пытался их уверить, что Дашков существовал только один, Дмитрий. Твое показание вполне согласуется с моим, что чрезвычайно для меня ценно. Один верный человек говорил мне, что архив пажеского уничтожен, и списков Пажей нет. Маленькая отсрочка. Только бы тебя не притянули при случае... Заложные показания. Все, что называется под богом ходим, загадывать не стоит. Я тоже слышал, что архив уничтожен. Не будь этого, многих бы давно выловили. А на меня был донос бывшего лакея моего покойного отца. Теперь весьма сомнительно, что репрессия может миновать меня. А я как раз было вознамерился взять пример с тебя. сделать прыжок в добродетельную жизнь, к величайшей радости маман, которая жаждет стать бабушкой. Твоя мать знает про донос? Не удалось скрыть. Переволновалась так, что с сердцем плохо было. Ну, времечко. На виселицу бы этих ГПУшников. Всех до одного. А этот смердящий пролетариат, вроде ваших... Хрычко и моего Викентия, Отлупить бы к казацкой нагаечкой. Прощай, дружище. Они пожали друг другу руки. За чертами нахмуренного мужского лица Внезапно промелькнуло лицо кадетика, А за ним классы корпуса и детские шалости. В соседней комнате стояла Лёля, и перебирала крошечные распашонки и чепчики, разложенные на рояле. Фроловский вытянулся перед девушкой. «Милая Еленочка Львовна, я глубоко сожалею, что в настоящее время установилась такая скверная погода. Наш величайший поэт Владимир Матюковский гениально отрифмовал «Северные ветры ду ют гулять я не пойду». К сожалению, и я должен сказать то же самое, и чем вы очаровательней, тем мне досадней, что барометр стоит так низко. Разрешите откланяться.